31. Дональден резко махнул дверью, пытаясь ее закрыть перед носом непрошенных гостей, и рванул вглубь комнаты. Но дверь, как и ожидалось, не захлопнулась. Кто-то сумел поставить блок, и та, на что-то налетев, скорее всего, на подставленную ногу, отскочила назад, словно от пружины. Джерри быстро осмотрел полутемную комнату, освещенную желтым светом, идущим из коридора. Бандиты замешкались. Рванув все сразу, они застряли в дверном проеме, а потом свалились, споткнувшись об одного члена своей банды, копавшегося с замком. Образовалась фора в пару секунд, и Джерри, не раздумывая, подскочил к окну. Одним движением ручки открыл его и рванул на себя. К его удивлению, окно открылось легко. В лицо дыхнуло прохладным ночным воздухом, испорченным табачным дымом, доносившимся сюда ветерком от входа. Но оценивать качество воздуха у Джерри не было никакого желания. Он, вскочив на подоконник, как делал уже это три недели назад, прыгнул вниз. Приземление на потрескавшуюся асфальтированную дорожку получилось жестким. Здесь не было той амортизирующей кучи мусора, и ноги поразило острая боль, прошедшая иглой по позвоночнику. Прокатившись пару метров вокруг своей оси, Джерри все же удалось встать. «Переломов нет», — с облегчением подумал он. «Уже хорошо». «Держите его!» — закричал кто-то из окна, вскакивая на подоконник. На перерез хромающему Дональдену, хотевшему скрыться в прилегающем гостинице-парке, облюбованном наркоманами и алкоголиками, побежали еще два бандита, выскочившие из машины. Сзади послышались шлепки, выпрыгивающих вслед за Джерри людей. Дональден увидел, как в руках у тех и у других появились стволы. Тут он вспомнил про свой пистолет, но пуль только 5 запасную обойму он не взял. В конце концов, он вышел только снять проститутку, а не на войну. Бандитов же, по самым скромным подсчетам, насчитывалось не менее шести. «Ничего, повоюем!» – с удивившим его самого возбуждением подумал Джерри и достал пистолет. Он уже начал чувствовать, что привыкает к постоянным схваткам. Несмотря на темень, парочка, шедшая на перерез, притормозила, решая, как быть, увидев в свете немногих живых фонарей, что жертва не беззубая и может в случае чего огрызнуться. Но крики главаря оказались для них страшнее пистолета, и они снова набрали скорость, сближаясь с Дональдоном. Бандиты оказались слишком близко, и Джерри, слегка развернувшись, встал как вкопанный, дважды выстрелил из электро-2000 и снова рванул в сторону парка. Первая пуля светящимся лучом ушла куда-то в кусты, взорвавшись там голубой вспышкой, но второй посланец нашел свою недостаточно проворную цель, и один из бандитов вдруг резко остановился. Его корпус пошел назад, а ноги подлетели вверх, будто кто-то протаранил его мощным ударом в грудь. Бандитов всего скрючило, и он стал метаться по земле, будто его неистово пинали ногами. Остальные преследователи залегли, не ожидая такого крутого развития событий, что дало беглецу еще какое-то время на то, чтобы успеть скрыться в спасительной темноте парка, до которого оставалось рукой подать. Наконец преследователи разобрались, в чем дело, и снова начали погоню. «Ну что ты сидишь, лом?» Пробегая мимо, прокричал шлюз своему подчиненному, сидящему рядом с раненым товарищем, который уже перестал дергаться и теперь кулем валялся без сознания. «Давай за ним!» «Он себе язык откусил! Из-за этой суки хряк себе язык откусил! Видишь?» Закричал в ответ Лом, показывая на своей раскрытой ладони довольно приличный кусок языка своего товарища. «Да?» опешил шлюз и невольно подвигал своим языком в полость рта. Потерять язык он не хотел. «Ладно, останься с хряком!» Зажми ему чем-нибудь рану, а то захлебнется собственной кровью, а мы его достанем. Вызови скорую, язык ему потом обратно пришьют. Чем зажать-то? Да хоть пальцами, чем угодно. Хорошо, достань его, шеф, я этого хмыря лично урою. Достанем. Опасный малый, уважительно и с некоторой опаской подумал шлюз. Но это тебя не спасет. А Джерри несся через дорогу в парк, махая пистолетом, заставляя машины притормаживать и объезжать, прибавив оборотов. Перебежав дорогу, преследуемый взобрался на острый забор, но не удержавшись, упал в жесткий кустарник, порвав зацепившуюся за зубец куртку и выронил пистолет, правда, уже на территории парка. Дональдон лихорадочно искал свое оружие, иногда вскидывая голову, наблюдая за тем, как бегущие за ним преследователи догоняют его, и уже перебегают дорогу, махая пистолетами, чтобы машины уступили дорогу. «Сволочи! Да кто же вы такие? Что вам надо?» — вопрошал про себя Джерри, но ответа не находил. Паника снова начала охватывать сознание. «Стойте, сволочи, а то буду стрелять!» — прокричал Джерри, наконец найдя пистолет в траве, нацелив его на бандитов, уже собравшихся перепрыгивать через забор. «Опусти оружие!» «Что вам от меня нужно? Кто вы такие? Чего вам надо?» «Опусти оружие!» — повторил шлюз, не представляя, что еще можно сказать обезумевшего от страха парню. — Что я хочу поговорить? — подумал о продолжении фразы галит Бред какой-то. — Кто вас послал? Кто вас послал? Даже если бы и знал, не сказал бы. — честно ответил Галлетт шлюз, жестами показывая, чтобы подчиненные не толпились, а разошлись в стороны, дробя внимание клиента. — Назад! Назад! — кричал Дональден, вводя стволом пистолета из стороны в сторону. но видя, что его не слушают, сам стал отступать назад в сгущающуюся темноту. Джерри резко развернулся и побежал в темноту неухоженного парка. Тренированные люди шлюса в один момент перемахнули через забор. Галя жестами распределил бойцов, показав, кому и куда нужно бежать, чтобы зажать клиентов клещи. Джерри плохо разбирал дорогу и чувствовал, что производит слишком много шума. К тому же погоня где-то близко. Это обстоятельство мешало трезво оценить обстановку и подстегивало инстинкт самосохранения, что не всегда полезно. Дональден не нашел ничего лучшего, как спрятаться в каких-то колючих кустах, стараясь умерить судорожно сокращающиеся легкие, чтобы не издавать шума при вздохе и выдохе. К тому же все тело стало словно ватным, и конечности просто отказывались повиноваться. Под ногами выстрелами хрустнули тонкие одноразовые шприцы, и Джерри даже перестал дышать, испугавшись, что из-за этого звука его моментально обнаружат. Погоня прекратилась, потеряв шумную цель. Преследователи остановились, пытаясь определиться, где засел беглец, зная, что далеко уйти он не мог. «Выходи, парень! Мы все равно тебя найдем! Только себе хуже сделаешь!» В темноте вспыхнули фонарики, и светлые пятна пробежались по кустам. Поняв, что свет их только выдает, да и, по большому счету, мешает им самим, так как в темноте ничего не видно, кроме кругов света, фонарики отключили. Кто-то из преследователей нашел большую палку и стал шуровать ею в кустах. резко погружая в листву на всю длину с расчетом на то, что в момент удара беглец не выдержит боли и так или иначе проявит себя. Оценив задумку своего товарища, его метод взяли на вооружение остальные. Медленно, но верно круг поисков сужался, и вскоре палка заехала в кусты, где прятался Джерри. Сам сук прошел мимо, но Дональден в попытке отклониться от него налетел на особо острую колючку и, непроизвольно вздрогнув, выдал себя, полностью оправдав задумку загонщика. Джерри не оставалось ничего другого, как встать в полный рост и выстрелить за гонщика с палкой. Так он их про себя обозвал. Флажков только не хватает, с иронией подумал Джерри и ломанулся из кустов в очередной попытке бегства, чуть не наступив на дергающегося в припадке бандита. Помирать так с музыкой. На звук выстрела рванулись остальные и вскоре стали приближаться. Дональдон выстрелил последние две пули, но сумел поразить еще только одного, того, кто недостаточно резво бегал зигзагом, уходя с линии огня. Остальные же дали ходу, правильно рассудив, что боеприпас у клиента закончился и его можно брать тепленьким. Джерри убегал так долго, как мог, но он никогда не отличался спринтерскими качествами и вскоре почувствовал сильный толчок в спину, от которого потерял равновесие и кубарем полетел по земле. Дальше он почувствовал только то, что его бьют. Сначала тело содрогалось от боли, а потом произошел шоковый провал. Он еще чувствовал удары, но они были почти безболезненные, хотя били его со всей силы. Но это его не уберегло. Он потерял сознание очередного удара тяжелым ботинком в голову.